Глава восьмая Мэйд увидела его сразу, да и как можно было не заметить такого красавца, высшего лорда, герцога, да в таком умопомрачительном наряде, волосы завитые и надушены. Из-под ворота, расшитого золотом темно-синего камзола, пенится батистовый шейный платок, аж с тремя оборками из тончайших кружев. Разумеется, все дамы смотрели в ту сторону и перешептывались — Леди тоже пришли, как не на скачки, а на парад мод. Несмотря на закрытые платья, потому что декольте и ипподроме не приветствовались, каждая нашла, чем выделиться. Ложи пестрели похожими на клумбы шляпками, а кто-то умудрился пристроить на шиньон аж модель трехмачтового парусника. За лордом Калвертом и его друзьями, само собой, оставили ложу. Мэйта заметила в ней внушительную фигуру лорда Руссе. Рядом находилась ложа императора, его семьи и приближенных, так, чтобы правитель мог переговариваться с герцогом и магами красного уровня, которые его окружали, то есть с соседней ложей. «Возможно, в этом причина», — подумала Мэйд. «Он не мог нас пригласить. Катисуры такой чести недостойны. Там сливки общества. Даже Лердес с ее оранжевым камнем в кольце для них никто. Ложи оранжевых лордов находились ниже» но так и вышло что берингард трей заполучил местечко сразу под балконом герцога калверта стоило мэйт поднять голову как она встретилась с лордом глазами добрый день леди лертес сказал он «Рад вас видеть извините что не пригласил вас к себе имперские этикеты на этот счет строг. но я обязательно к вам спущусь мэйт лорд калверт словно не заметил она растерялась Благодарю вас за оказанное мне внимание, ваша светлость. Лердес даже в тесной ложе умудрилась сделать реверанс. Мэйджи демонстративно повернулась к негодяю спиной. Ах так! Между вами с герцогом, похоже, черная кошка пробежала. Нагнувшись к самому ее уху, прошептал лорд Трай. А по слухам, на балу у императора лорд Калверт с вами танцевал. Лишь потому, что Лердес уже пригласили. — А вы, похоже, проиграете пари, — мстительно сказала мэйд. — Признайте, что лорд Калверт сегодня необычайно хорош. Вряд ли здесь найдется мужчина, который мог бы с ним поспорить за внимание дам, — громко сказала она. Герцог каждый сезон балов убежала, сна, разбивая сердца. Наверху стало тихо. — Веди себя прилично, мэйд, — шикнула на нее мачиха Первый забег, — объявил распорядитель. И всем стало не до них. Аристократы азартны, тем более, когда на кону такие огромные деньги. Боевые маги ценили лошадей, но те, которые участвовали в скачках, не годились для рейдов за имперскую границу, зато были резвыми. Многие высшие лорды держали таких лошадей у себя в конюшнях, специально для скачек. Мэйд понятия не имела, что сегодня происходит, но подозревала, что лорд Калверт не просто сделал ставку, Один из скакунов, участвующих в семи забегах, принадлежит ему. Интересно, какой? — Еще одно пари, Бер! азартно спросили из верхней ложи. Герцог Калверт перевесился через парапет. И поскольку все лорды и леди были крайне возбуждены и вели себя неподобающе, то и на это никто внимания не обратил. Все свистели, топали, кричали. Даже император потерял свою обычную сдержанность. Давай, синий ветер, вперед! — Стрела, сделай их! Красная смерть! Ты лучший! Лорд Трай хотел что-то сказать, но перекричать весь этот гвалт было невозможно. Мэйд смотрела на несущихся по беговой дорожке лошадей и чувствовала себя одной из них. Кто-то сегодня победит, а кого-то отправят на живодерню. В такой толще и не упасть. Это забеги почти без правил. Хотя магию применять запрещено, и за этим тщательно следит из своей ложи генерал Гараферт. Мэйд и на себе чувствовала его взгляд, давящий, изучающий, и не знала, куда от него деваться. Наконец, пареву над головой, Мэйд поняла, что лошадь герцога Калверта участвует именно в этом забеге, но которая... — Гнидая кобылка. Стать великолепная, но выносливости ей не хватает, — шепнул вдруг на ухо лорд Трай. — А еще она не умеет кусаться и легаться. Без этого скачки не выиграть. Герцог не лучше знаток именно скаковых лошадей. — Вперед, непокорная! — заорали над головой. — Непокорная? У герцога явная страсть к обрыкливым кобылам. Мэйт сама невольно фыркнула, совсем как рассерженная лошадь. — Пари! — Берингард задрал голову и попытался перекричать о орущих мужчин и женщин в ложе наверху. — Ставки уже приняты! — сказали откуда-то сбоку. А лорд Калверт вообще ничего не видел и не слышал полностью отдался зрелищу. Лошади скрылись за поворотом. На огромном императорском подроме была так называемая слепая зона. Когда лошади проносились перед трибунами черни, то знать забег не видела. Так было и на этот раз. А когда рвущиеся на финиш скакуны снова появились перед ложами аристократов, то все увидели, что гнедая кобыла ведет себя как-то неуверенно. И аккурат на финишной прямой непокорная споткнулась и на нее налетел огромный вороной жеребец. Сбил мощной грудью, и несчастная кобыла рухнула на беговую дорожку. Над головой отчаянно закричали. «Нет!» После этого забега волнение долго не утихало. Мэйд слышала, как верхние ложе на перебой утешают лорда Калверта. «Не расстраивайся, Сол. Ты же знаешь, не везет на скачках, повезет в любви. Зато лошадь Генриха пришла второй. Я вообще-то на победу рассчитывал». — раздался возмущенный бас лорда Руци. Мэйд захотелось отсюда уйти, и она встала. — Куда ты, Мэйд? — подозрительно посмотрела на нее мачиха Пойду освежусь. Я поняла, что не любительница скачек. — Принеси нам, Слердес, что-нибудь попить. — Хорошо. Она была здесь впервые и потому заблудилась. Спустилась вниз не по той лестнице и вместо буфета попала на конюшню. У финиша шли разборки. «Надо ли нам перерезать ей горло, не дожидаясь хозяина?» Советовался Жакей с главным императорским конюхом. «У кобыла сломана нога». Мэйд поняла, что речь идет о непокорной. «Эта кобыла все равно ни на что больше не пригодна, и я не вижу смысла ждать его светлость», — угрюмо сказал бородатый мужчина, которому явно жалко было породистую лошадь. «Но что тут поделаешь?» «Леди?» — ее заметил Жакей. Взгляд мужчины привычно скользнул по руке, чтобы убедиться. Перед ним благородная дама. Магический перстень, пусть и с камнем, но в наличии. «Вам не надо здесь быть!» «У меня крепкие нервы. Я выросла в гарнизоне». «Бедняжка!» Мэйд покачала головой, глядя на лошадь. Из печальных, темных глаз, которые катились слезы. «Но вы совершенно правы. Благороднее ее добить, чтобы животное не мучилось». «Позвольте, леди, я сопровожу вас в буфет», — раздался за спиной знакомый Бас. «Лорд Руци?» — удивилась Мэйд, резко обернувшись. «Вы-то почему покинули ложу своего друга?» «Я понял, что вы заблудились. Вы так уверенно шли не к той лестнице, леди?» Она невольно порозовела. Фраза прозвучала двусмысленно. «Позвольте предложить вам руку». И лорд Руци весьма настойчиво подставил свой локоть. Вас попросил об этом герцог Калверт? с вызовом спросила Мэйд. О чем именно? Объяснится со мной за него. В делах любовных герцогу не нужны посредники, ухмыльнулся лорд. Нам налево, а потом прямо. Без него Мэйд и в самом деле заблудилась бы, и подром был похож на запутанный лабиринт со своими переходами, конюшнями, комнатами для обслуги и зонами для черни и знати. Буфет также был для лордов и леди изысканно накрытые столы и вышкаленные лакеи. Остальные шли к ловчонкам, где коммерцианты приготовили нехитрое угощение за приемлемую плату. И уж, конечно, просто людины обслуживали себя сами. От буфета благородных эти ловчонки отделяла глухая стена. Без бытовой магии тут не обошлось. Но лорд Руци, который был здесь темой и владельцем одной из лошадей, участвовавших в скачках, уверенно вел свою спутницу к накрытым столам. «Позвольте, я за вами поухаживаю», — невозмутимо сказал он, перясь один из бокалов. «Я не хочу шампанское», — возмутилась Мэйд. «Мне нечего праздновать. Я настоятельно советую вам выпить, леди, и не один бокал, а три. То, что я скажу, вам сильно не понравится. Праздновать тут нечего, но горе залить стоит. Вы ведь хотели знать, где был герцог эти три дня? Так вот, он был со мной. И все вопросы вы смело можете задать мне. Я, собственно, для того и пришел. Давайте все разъясним сейчас, и вы не будете кричать на публике, привлекая к себе внимание, и к лорду Калдверту. Поверьте, это лишнее». Ничего я не хотела, просто вырвалась. А надо было помолчать. Принять холодность высшего лорда как должное, ведь вы ему не пара и прекрасно это знаете. Когда-то я любил девушку, грустно сказал граф Руци. Она была такая же, как вы. Пылка, острая на язычок, а главное — смелая. Теперь она замужем, и у нее уже трое детей. Как я понимаю, замужем не за вами? Увы, я хочу вам дать совет. Идите своей дорогой, а герцог пойдет своей. Сделайте вид, что ничего не было. Как сделал это он? — фупор спросила мэйд. Ему не оставили выбора, — угрюмо сказал лорд Руци. Но он мог бы сказать мне это лично. Нет, больше никаких разговоров между вами, забудьте. Но ведь это чудовищно. Чудовищно то, что Граферт сделал солом. простите, с лордом Калвертом. У него кровь шла носом. Кровь? Не так-то просто справиться со своим сердцем, с чувствами, которые в нем вспыхнули. Иногда их выдирают с кровью. А если вы не прекратите, то больно будет уже не только ему, но и вам. И невероятно больно, предупреждаю. Вы даже не знаете, что есть такая боль. Не имеете о ней ни малейшего представления. Что ж, мне хотя бы объяснили, — горько сказала мэйд. Единственное, вы можете перед ним извиниться. Это допустимо. Извиниться? Я? Ну уж нет. Быть может, вы и хороший друг, лорд Руци, но вы такой же мужлан, скотина и негодяй. Как вы сказали? Могучий боевой маг аж рот открыл от удивления. — Я вас не боюсь. Будь вы трижды боевой маг, — сверкнула глазами Мэйд. — Мой отец, маг оранжевого уровня, женился на моей матери, в перстне у которой был всего лишь фиолетовый камень, и лорда Катисур сослали в дальний гарнизон. Мой отец погиб, но по сравнению с вами он все равно герой. Кто-то все же идет против воли императора, а вы спокойно отдали другому, любимую женщину. — Спокойно? Да я... Вы просто не хотите, чтобы кто-то был счастлив, раз уж у вас не получилось. Леди! Себя вам жалко. Что ж, вы своего добились. Мне теперь тоже вас жалко. Мэйд залпом выпила бокал шампанского и побежала к выходу. И чуть не сбила с ног лорда Калверта. Они столкнулись в дверях. Мэйт с разбега налетела на каменную грудь герцога и, яростно сверкнув глазами, крикнула. «Пустите!» Солард ошарашенно постранился. «Что это было, Генрих?» — удивленно спросил он у лорда Руце. «Ох и девушка!» — покачал головой тот. «Знаешь, Сол, а я тебе завидую. И не думай, она так просто не сдастся. По-моему, мы с леди Мейт уже все решили». «Это ты решил, а она нет. помени мое слово. Жди сюрприза». «Непокорную пришлось добить. Ничего я в кобылах не понимаю». «С сожалением», — сказал лорд Калверт. «Это уж точно. А как твои пари?» «С этим полный порядок. Леди Лердес согласилась на свидание. Вечером в саду. Еще немного усилий, и Берингарду придется платить. Крепость готова пасть. Кстати, не знаешь, почему на него так зол император? Даже приглашение на свой бал не прислал». Ходят слухи, что лорд Трай очень уж близок с гора Сантофина. А маркиз в последнее время явно мутит воду что то с ним происходит это политика сол а тут еще нелепой пари поневоле задумаешься это последний мой бал горестно думала мэйт через две недели был самый разгар сезона, но мэйт уже все решила последний в жизни завтра я попрощаюсь с высшим светом окончательно стану тенью лердес ее служанкой буду ждать пока она выйдет замуж и постараюсь все для этого сделать. Платье она надела старое, из тех, что были сшиты еще до знакомства Катисуров с его светлостью лордом Калвертом, хотя герцог любезно согласился оплатить еще один счет, и мачеха этим воспользовалась. «Мне не нужно новое платье», — угрюмо сказала мэйд. «Ах, да, ты всего лишь сопровождающая незамужняя дама, а это не императорский бал. Все будет скромно, но по сравнению с роскошью дворца его величества, можешь одеться, как хочешь». За эту неделю Мэйт и герцог Калверт то и дело сталкивались, поскольку он упорно продолжал ухаживать за Лертес, но делали вид, что друг друга не замечают. Мэйт старалась не оставлять сестру и герцога наедине, не из ревности, как ей казалось, а чтобы его светлость не выиграл позорные пари. Лорд Калверт с усмешкой следил за ее усилиями, но молча. События этого вечера развивались поначалу точь-в-точь, точь, как и на том роковом для Мэйт-балу, когда она вышла в сад и стала жертвой домогательств пьяных лордов. Мэйд в скромном платье ходила тенью среди блестящего общества, на нее почти не обращали внимания. А она ждала. Мэйд не намерена была уйти из жизни его светлости, не попрощавшись. Когда объявили перерыв и музыканты отдыхали, собираясь силами для нового танцевального раунда, лорды посетили сначала курительную комнату, а потом дружно вышли на веранду, глотнуть свежего воздуха. Мы это незаметно последовала за ними, и судьба дала шанс. Сначала лорды, как обычно, обсуждали женские прелести, но на этот раз вполне пристойно. Потом вновь раздалась музыка, и мужчины поспешили в бальный зал. Я еще немного постою здесь, раздался голос лорда Калверта. Следие Лердес я уже танцевал, остальных же не хочу обнадеживать. Император вас почти уже поженил, сол, рассмеялись его друзья. И за колонны Мэйт следила, как они уходят. Герцог остался один. Он просто стоял, облокотившись на парапет, смотрел в темноту и о чем-то думал. И Мэйт решилась. Она зажмурилась от страха и шагнула на веранду. Но едва переступила порог, открыла глаза, ее дальнейшие шаги были очень даже решительные. «Ваша светлость!» — окликнула она. Герцог резко обернулся. «Леди Мэйд, что вы здесь делаете?» — холодно спросил он. — Вы меня наконец-то заметили. — Я не люблю навязчивых женщин, — резко сказал герцог. — Уходите. — Я уйду. Навсегда, раз это ваше желание. Но мне хотелось бы вернуть одну вашу вещь перед тем, как мы расстанемся. — Я пришлю к вам Макса, — равнодушно сказал он. — Передадите ему. Он человек честный и не падок на драгоценности, так что вы вполне можете сделать это завтра днем в более подобающем для незамужней леди месте. Нет, это не получится. Вещь настолько интимная, что ее нельзя передать через кого-то. Она только ваша. Мэйд шагнула к герцогу и положила руки ему на плечи, помедлила немного и поцеловала. Она была неумела, неопытна и лишь прижималась к его рту своими губами, дрожа от волнения. Но ей внезапно помогли. Рот, который Мэйд так настойчиво пыталась согреть, раскрылся. Язык лорда Калверта жадно принялся исследовать, какова мыть на вкус. И холодный поначалу поцелуй сделался очень даже страстным. Она с трудом оторвалась, уперлась в его грудь руками и сделала шаг назад. «Ну, вот и все. Поцелуй я вам вернула. А с букетиком драгоценных цветов, который был приколот к моему голубому бальному платью, и в самом деле можете прислать завтра Макса. Вы ведь это имели в виду?» прощайте». И она повернулась, чтобы уйти. «Стой!» — лорд Калверт схватил ее за руку. «Никуда ты не пойдешь!» И снова притянул ее к себе. На этот раз герцог целовал ее сам. Горячо, жадно, они забыли обо всем. Он словно очнулся от морока. «Мэйд!» — бормотал герцог Калверт. «Как же мне тебя не хватало!» И гладил ее по волосам, по плечам, по спине все крепче прижимая к себе, и улыбался, как пьяный. «Моя мэйд!» Генерал Граферт, который видел сцену на веранде от начала до конца, вдруг понял, что не может туда войти, да и не хочет. Он просто стоял и смотрел. Обменявшись традиционным приветствием Граалии, чтобы понапрасну не тратить слов, император и генерал Граферт, не сговариваясь, подошли к магической сфере. «Теперь твоя очередь!» И генерал тронул артефакт который тут же призывно засветился. Я сделал все, что мог. Поговори с ним. А может, пусть его? Пусть женится на этой бытовой магичке? Или не женится? Пусть живет с ней так, убиваясь своими чувствами. Но влюбленный маг не женится никогда. И ты прекрасно это знаешь, Риан. Сол справится. Нет, резко сказал Граферт. Поверь мне, это невозможно. Она заберет его магию. Их дети не родятся теми, кто нам так нужен. «Посмотри сюда, на генеалогическое древо имперских магов!» И сфера на глазах начала меняться под руками Грааля. У нее появились ветви. Император, не отрываясь, смотрел, как перед ним разрастается могучее древнее дерево. «Какие-то ветки можно безболезненно потерять. Но глянь насчет Империи, Риан. Где находится дом Калвертов?» «В центре», — угрюмо сказал император. «Именно. Ты же не позволишь нанести удар в самое сердце». Место Солгарда и его потомков вот здесь, и указательный палец Граферта уперся в ствол дерева. У герцога Калверта должен быть наследник маг красного уровня, одаренный менталист. Ты с ним поговоришь. Сол повеса, конечно, но у него есть родовая честь. А девушка, ее судьба нас вообще не должна волновать. Но я знаю твою историю Риан и про твою жену. Но ты, Грааль, мы с тобой одно целое. Ты должен чувствовать то же, что и я. Империя на пороге войны. Сантафина стала от нас закрываться. Вот и сейчас я его не чувствую. Измена? Пока не знаю. Не уверен. Но проблемы с Солом именно сейчас — это недопустимо. Я бы даже подумал, что все это подстроено. Любовь нельзя подстроить, Арис. Тебе ли не знать? Усмехнулся Граферт. Женить бы герцога Калверта на бытовой магичке — это смертельный удар по Империи. — Размеренно сказал он. — Разбуди чувство Соло именно сейчас. Что может быть хуже? Ты назначишь ему жену, как это было с его отцом. Старший Калверт это пережил, переживет и младший. Не пробуй воздействовать на Соло ментально, не поможет. Говори с ним, как с высшим лордом, о безопасности государства, которому он присягнул, как его император. — Хорошо, но как нам быть с Арис? Он не может вечно от нас прятаться, если это измена то мы ее все равно почувствуем. Ты прав. А как тебе нынешний сезон балов? Неплохо. Парочку красных магов нам женить удастся. И кто знает, в конце всегда бывают сюрпризы.